ЭПИ НЕ ГРЕМЯЩИЕ Глава пятая Тяжелый физический труд на свежем воздухе Скотинет и зверит человека Неизвестный писатель-гуманист Чаю славный друг мой брат, сэр Джихар, что не досуг вам читать моё многословное послание должно быть вы ныне без меры заняты устроением своего княжества возводите стены укрепляйте башни составляете соответственно благородной своей природе многомудрые законы то же происходит и у нас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 А ведь отцовскую свою состоятельность я при вас же многожды доказал в преснопаметной земле амазонок. Беда, коли так и дальше будет. Тогда власть моя неволею перейдёт к племяннику моему по сестре, наречённому Мордрадом. Сей младенец уже на первых шагах по пресче своего земного выказывает себя весьма гадким и недостойным. "Набожди", сказал жихарь, "повтори-ка про племянника". Демон костяной уши сидел нахохлевшись на плетне, и весенний дождик скатывался по чёрным его блестящим перьям. Богатырь, тесавший как раз брёвна для нового чистокола, весьма был удивлён, когда услышал в воздухе над собой шум крыльев и узрел прошлого своего супостата в последствии спасителя.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 Весточка была начертана на пергаменте, а содержание её было вестнику велено выучить наизусть. Вдруг до да, полуроты демон выроняет грамотку на лету. Демон повторил про племянника Мордреда. Так, сказал Жихрь, и вогнал топор в лисину. Значит, там он младенец. А здесь уже зрелый муж, отравитель. Забало, получается. Не начал ли рыцарь снова со временем баловаться? Это мы обдумаем. А пока что и дальше. Круглый стол, по вашему слову, соружён и пришёл с моим рыцарем по вкусу. Никто не чувствует себя униженным или обделённым.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 Освобождение заколдованной принцессы, убийение великана-людоеда, расправа над разбойничьей шайкой, встреча со злой волшебницей и последующим её разоблачением и тому подобное. То один, то другой рыцарь в время от времени в одиночку отправляются искать подвигов. Это наилучший способ создать непобедимое войско.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 Дано в Камелоте на майский день. Постскриптум. Ежели случится вам по встречать на своём пути сарацинского рыцаря Сера Джавдета, не убивайте его.